Как Ёжик с Медвежонком приснились Зайцу По первому снегу Заяц прибежал к Медвежонку. «Медвежонок, ты лучший из всех, кого я знаю!» — сказал Заяц. «А Ёжик?» «Ёжик тоже хороший, но ты лучше всех!» «Да что с тобой, Заяц? Ты с я т ь успокойся! Чего ты прыгаешь?» «Я сегодня проснулся!» «И понял!» — сказал Заяц. «Что лучше тебя нет на свете!» Пошел Ёжик. «Здравствуй, Медвежонок!» — сказал он. «Здравствуй, Заяц!» — Почему сидите в доме? На улице снег. — Я собрался идти к тебе, — сказал медвежонок. А тут прибежал он и говорит, что я лучше всех. — Верно, — сказал ежик. — А ты разве не знал? — Правда, он самый лучший, — сказал заяц. — Еще бы. Ежик улыбнулся медвежонку и сел за стол. — Давайте чай пить. Стали пить чай. — Вот, слушайте, что мне сегодня приснилось, — сказал заяц. — Будто я остался совсем один в лесу, будто никого-никого нет. Ни птиц, ни белых, ни зайцев. Никого. Что же я теперь буду делать? Подумал я во сне. И пошел по лесу, а лес весь в снегу. И никого, никого. Я туда, я сюда. Три раза весь лес обижал. н ну, о не души, представляете? Страшно, сказал ежик. «А, -а, а сказал медвежонок. И даже следов нет, сказал заяц. А на небе вата. Как вата? Спросил ежик. А так ватное, толстое небо и глухо, будто под одеялом. — Откуда ты знаешь, что глухо? — спросил медвежонок. — А я кричал, крикнул и п р и с л у ш и а ю с ь Глухо! — Ну, — сказал ежик. — И тут... — Что? — И тут, представляете, из-под старого пня, что на опушке... — За холмом нету реки. — Из-под старого пня, что на опушке у реки, вылез. — Ну же, — сказал медвежонок. — Ты, — сказал заяц, — медвежонок. — Что ж я там делал под опнем? — — Ты лучше спроси, что ты сделал, когда вылез. — А что я сделал? — Ты вылез и так тихонько-тихонько сказал. — Не горюй, заяц, все мы одни. Подошел ко мне, обнял и ткнулся лбом в мой лоб. И так мне сделалось хорошо, что я заплакал. — А я? — спросил медвежонок. — И ты, — сказал заяц, — стоим и плачем. — А я? — спросил ежик. — А т е б е не было, — сказал заяц. — Больше никого не было, представляешь? Заяц обернулся к медвежонку. Пустой лес, ватное небо, никого, а мы стоим и плачем. — Так не бывает, — сказал ежик. — Я обязательно должен был появиться. — Так это же во сне, — сказал медвежонок. — Все равно. Просто вы плакали и не заметили, как я вышел из-за куста? — Вышел, стою, вижу, вы плачете. — Ну, думаю, плачут. Значит, есть причина, и не стал мешать. — Не было тебя, — сказал заяц. — Нет, был. — Не было. — А я говорю, был, — сказал ежик. Просто я не хотел мешать вам плакать. — Конечно, был, — сказал медвежонок. Я его видел краем глаза. — А что ж мне не сказал? — спросил заяц. — Я видел, ты потерянный. Сперва, думаю, успокой, а уж потом скажу. И потом, чего говорить-то? Ёжик, он ведь всегда со мной. — А по-моему, мы все-таки были одни, — сказал заяц. — Тебе показалось, — сказал ёжик. — Примерещилось, — сказал медвежонок. «А если так, что у меня с собой было?» «А у тебя с собой что-нибудь было?» «Ага. Мешочек», — сказал ю ж и к «С морковкой», — сказал медвежонок. «Правильно», — сказал заяц. «Вы знаете, кто вы для меня? Вы для меня самые-самые лучшие из всех, кто есть на земле!»